Ну так что вы хотели сказать? Что я хотел сказать? Обождите. Я всё скажу. Я и подумал, а если на самом деле в дружине есть негодяй, то кто же он может быть? Интеллектов трое: Александр Николаевич, Соломон Моисеевич и Анна. Но я сказал себе: "Нет, Абрам, у Александр Николаевича повисели брата. Ещё не родился на земле такой человек, который это простит". «Значит, не он». И я дальше сказал себе, «Ну а Соломон Моисеевич?» Но я ответил, «Он страдал на каторге десять лет. Так он забудет свое страдание? Он на старости продаст себя паршивому шену. Это глупость». «Значит, Анна?» «Может быть, и она?» Я убедить не могу, но я спросил. «Абрам, веришь ей?» И сказал себе, «Верю». Почему веришь? Не знаю. Потому что она готовила бомбы. Разве известно? А всё-таки верю. Так если не она, не вы и не вы, если не интеллигенты? Ха. Он провёл рукой по лицу. То провокатор кто-то из нас, из рабочих. Это мы себя продаём. Это мы своё дело губим. Мы сами. Мы. Я спросил себя: кто? И я отвечал: "Что значит кто? Ведь, например, ты, Абрам, ты честный рабочий или, может быть, нет?" "Да, я знаю, я честный рабочий." "А если ты честный рабочий, то Ваня честный или прохвост?" "Да, Ваня тоже честный рабочий." "Почему я знаю, что это правда?" "А потому что он всю жизнь служил пролетарскому делу, дрался на баррикадах, И шёл с бомбой на прокурора. А когда я себе так сказал: "Вы высказываете определённое подозрение?" заметил холодно Александр. "Подозрение? Почему подозрение? Никакого подозрения я не высказываю, говорю, что думаю". Ха. Я думаю, что Колька или свистков. Мы их не знаем. Мы их не знаем. Вы их знаете? Нет. «Что это за молодцы?» «Пожалуйста, отвечайте». «Пожалуйста, отвечайте, что они делали у анархистов?» «У Володи, у Фрези?» «Может быть, не работали, а фруктами торговали?» «Кто поручится за этого Николая?» «Что он о мужиках говорит?» «Вы ручаетесь?» «Вы». «Но я пришел не только за тем, чтобы это сказать». Я пришёл, чтобы вам предложить устроить за ними слежку. Надо посмотреть, куда они ходят, как живут, когда думают, что не видит никто. Разве глупо? Я говорю, один из них негодяй. Значит, ясно, что за ними надо бы последить. А как же иначе? Ну, Абрам по-прежнему сидел на самом краешке кресла. Его суконная поношенная поддёвка и высокие бутылками сапоги делали его похожим не на еврея, а на московского полузажиточного купца. Опустив густые ресницы и упрямо уставившись в пол, он застенчиво ожидал ответа. То есть вы предлагаете учредить у нас охранное отделение? Удивлённо возразил Александр и подумал: кто же может предлагать такие сильные средства? И внезапно Абрам, которому он вчера ещё верил добродушный и честный кожевник Абрам, с мозолями на загрубелых руках и с нерусскую речью, стал почти ненавистен ему. Стала ненавистна дружина, где говорят оскорбительные слова, где нет работы, а есть бессовестный сыск, стала ненавистна партия и революцией, и даже террор. А мои изыскания, вспоминал он, если можно допрашивать о чего не следить, и Абрам в конечном счёте может быть прав. Соломон Моисеевич, длинный сутулый, седой, в чёрном застёгнутом наглухо сюртуке, в раздумье прошёлся по комнате и остановился перед Абрамом. «Нехорошо вы говорите, Абрам». Он нервно задергал шеи и кашлянул и поправил смятый, видимо, стеснявший его воротник. «Вот вы думаете, что провокатор Колька или Свистков? А если они будут по-умному рассуждать, то они, наверное, заподозрят вас или меня, или Анну. Чего же следить за всеми? Но разве это террор?» Это та же охранка. Я думаю, что мы сами во всём виноваты. Наивно предполагать, что провокация случайное бедствие. Если бы мы не могли, понимаете, по совести не могли заниматься подсматриванием и чтением в сердцах, если бы партия была чище, если бы не было генералства малодушие, безответственности и грабежей, Если бы каждый честно всем сердцем служил революции, не было бы и доктора Берга, не мог бы он быть. Его бы раскрыли через 10 минут. А теперь поздно. Знаете, в книге хвалений извлекли меня из тины, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод. Погрезли в тине. утонули в глубокой воде не шпионить же друг за другом